Глава 11. Юджи начинает вместе с Алисой обрабатывать землю. Прошло два дня с момента, как торговец Кевин ушел. Юджи и Катару вышли за калитку, но оставались в зоне видимости ограды дома. Так, Алиса, давай! Хорошо, братик Юджи, вот так! Юджи прикричал в сторону дома, н а ш л последовал радостный ответ Алисы. <звук> Можно было услышать голос Алисы. А затем вода по параболе перелетела через заграду. «Понятно. А значит, вода из дома достает до сюда». Бормоча так, он привязал веревку к дереву качестве ориентира. «Всё, Алиса! Спасибо!» Из дома послышались звуки шагов Алисы по лестнице. и шланга, который она держала в руках, всё ещё копала вода. Да, Юджи решил перейти на полное самообеспечение, И первым, что он начал делать, это уточнил, докуда добивает вода из шланга. Обозначив верёвками место, й о ж е решил, что здесь он будет делать огород. Кстати, на север эта зона не распространялась. Он не хотел вырубать деревья с этой стороны. Там он хотел начать разводить грибы. Какая же узкая пусса получается, что дома вода добивает максимум на 10 метров. Эх, если бы в доме был шланг подлиннее... С другой стороны... «Если уж мечтать, то сразу б е н з о п е л и Юджи, который замечтался, и Катару мягко сказала а г а ф н а д о делать в с теми возможностями, которые у нас есть». Похоже, она хотела подбодрить его. Погладив Катару по голове, Юджи сказал «Да, я всё понимаю, Катару. Я постараюсь». Алиса, которая недавно занималась разбрызгиванием воды, побежала к Юджи. «Так, сперва срубим деревья. Катару...» На тебя г р а н а Алиса? Алиса тоже хочет помочь. Бормоча себе под нос. Тогда надо найти, что м о г л о бы делать Алиса. Юджи положил инструменты для обработки на землю. Этими инструментами были пила, топор, секатор, лопата, верёвка, мотыга и перчатки. от Кевина он получил топоры различных видов и размеров. Так, тогда я займусь рубкой деревьев. Если не просушить их сейчас, пока тепло... Мы не сможем их потом использовать. Алиса же... Будет срубать ветки деревьев, используя топорик. Сможешь? Да, Алиса постарается. Просто отлично, Алиса. Поскольку тут опасно, подожди поодаль. Я в данный момент буду рубить дерево. Возможно, обрадованный тем, что Алиса вызвалась помочь, Юджи начал рубить дерево с душевным подъемом. Кстати, не такое это простое дело. Ведь бензопилы в этом мире нет. После того, как Атару послушал их диалог, она начала бегать по окрестностям. И, возможно, из-за того, что она подумала, возможно, удастся поймать что-либо на ужин, у неё начала к о п а т ь слюна. Какая бесстыжая девушка. Сначала Юджи сделал диагональный надрез с пилой, поскольку если его не сделать, то направление, в котором будет падать дерево, вычислить будет невозможно. Кстати, вчера, когда он набрал форме е э а может просто бить по дереву т о п р о м и всё?» Он получил от обитателей форума целую волну негодования. Хоть сам по себе он и мало что знает, но поскольку он заранее все уточнял на форуме, то, возможно, все будет не так уж и страшно. Мало того, на форуме порекомендовали использовать пилу вдоль волокон дерева, поскольку качество пил в этом мире неизвестно. Но случай, если в этом мире пилы вообще не существует, или материал, из которого они сделаны, отратный, тогда лучше не рисковать понапрасну пилой из Японии. Вот почему важно быть очень осторожным, делая надрез пилой, а затем уже рубить топором в месте надреза. Если говорить о рубке деревьев, то какая же эта рубка без песни? Так что Юджи начал петь. Конечно же Алиса его не прерывала, она просто отступила ещё чуть назад и смотрела на Юджи с удивлением. По лес разносились звуки удара топора под аккомпанемент его песни, и наконец дерево упало. Отлично. д е р е в упало в нужном направлении. Нет, всё-таки должно было быть. Поскольку он весь потел, Юджи вытер свой лоб рукавом. Кстати, работа з а н е г о около часа. Хотя ему в последнее время очень часто приходилось сталкиваться с трудностями. Но обработка земли явно потребует на огромного количества времени. А теперь, Алиса, давай вместе п о д р у б о е м этому дереву ветки. Да, Алиса поможет. С топорами в своих руках они оба начали рубить ветки. Иногда наносил удар. Алиса кричала. «Получай! На!» Когда Юджи закончил рубить дерево на части, которые уже можно было носить в руках, солнце уже начал к о н и т ь к закату, подсвечивая небо красным. «Так, на сегодня закончили». Юджи дал пять Алисе, а затем они услышали шуршание, возвращающуюся к Атару. о рту она д е р ж а л птичку, Положив свою добычу к ногам, Катару посмотрел на этих двоих, которые так радуются, срубив всего одно дерево. «О боже, им же еще столько дел предстоит!» Она покачала своей головой. Юджи, которого первый им встреченный человек прозвал господином лесным магом, сменил свою работу с безработного на мага леса. А затем, после разговора с торговцем, он начал обрабатывать землю, стараясь обеспечить себя всем необходимым, Вот только путь к этой самой беззаботной жизни еще очень и очень далек.